Вот что, — вдруг сказала она решительным тоном, — заставь отдать эту роль мне. Он онемел от изумления и затем проговорил с безнадежным жестом. Но это невозможно. Ты сама говорила, что это не от меня зависит. Она перебила его, презрительно пожав плечами. Ты сойдешь вниз и скажешь Борднаву, что я хочу эту роль. Не будь же таким наивным. Борднаву нужны деньги. Ну и дай их ему взаймы. Так как тихо... Ты можешь сорить ими. И, заметив, что он все еще не хочет согласиться, она начала сердиться. Прекрасно. Я все понимаю. Ты боишься огорчить Розу? Я ничего не говорила о тебе о ней, пока ты ползал передо мной на полу. Мне пришлось бы слишком долго говорить. Да, когда женщине дают клятву любить ее всю жизнь, То не бросаются на шею первой встречной. Ты нанес мне рану в самое сердце, И я об этом не забыла, при том же, мой милый. Я вовсе не желаю пользоваться объедками после миньонов. Разве ты не должен был разорвать свои отношения с этими грязными людьми, прежде чем проделывать все эти дурачества у моих ног? Он давно уже хотел возразить ей и, наконец, нашел возможность вставить фразу «О, что мне за дело до розы!» «Я покончу с ней сейчас же!» Но она, по-видимому, почувствовала себя удовлетворенной относительно этого пункта. Она продолжала. «Так чего же ты стесняешься? Всё зависит от Борднава. Ты скажешь, что кроме Борднава есть еще фашри, Нана остановилась, чувствуя, что приходится коснуться самой щекотливой стороны вопроса. Мюфа молчал, опустив глаза. Он добровольно игнорировал все, касавшееся ухаживания Фошриза графиней. Он начал, наконец, надеяться, что он обманулся в ту ужасную ночь, которую провел под воротами в улице Тедбу. Но у него все еще сохранилось чувство отвращения и затаенная злоба к этому человеку. — Но что такое Фошри? Он вовсе не так страшен, — повторяла Нана, стараясь Ощупать почву и не зная, как далеко зашло дело между мужем и любовником. С Фошри можно уладить. Уверяю тебя, что он вовсе не дурной малый. Слушай, ты скажешь Фошри, что это для меня. Но граф почувствовал себя возмущенным при одной мысли о подобном ходатайстве. «Нет, нет, никогда!» — воскликнул он. Она подождала немного. Фраза «Фошри ни в чем не может отказать тебе» просилась у нее на язык. Но она чувствовала, что подобного рода довод был бы слишком резок, и она ограничилась тем, что улыбнулась. Но ее улыбка так ясно намекала на эту фразу, что Мюфа, подняв на нее глаза, тотчас опустил их снова, смущенный и бледный. «А, ты совсем нелюбезен», — проговорила она наконец. «Не могу», — сказал он, охваченный безнадежной тоской. всё что ты хочешь, но не это. Моя дорогая, прошу тебя». Тогда она уже не стала терять времени на рассуждения. Она положила ему на лоб свою маленькую руку, вдруг закинула его голову назад и затем, наклонившись к нему, прильнула губами к его губам в долгом поцелуе. Он снова задрожал, как в лихорадке потухшим взором, совершенно обезумев от того огня, который она зажигала в его жилах. Она заставила его встать. — Ступай, — просто сказала она. Он пошел и направился к двери. Но в это время, когда он уже выходил, она снова обвела его руками, с покорным и лукаво заискивающим видом, и, закинув голову назад, начала, как кошка, тереться подбородком моего жилет. «А где этот отель?» Спросила она очень тихо, со смущенным и смеющимся видом ребенка, заговаривающего о тех соблазнительных вещах, от которых он отказывался. — Велье, — сказал он. — И у меня будут экипажи? — Да. — И кружева? — И бриллианты? — Да. О, как ты добр, мой котик! Видишь, я сейчас говорила все это только из ревности. И клянусь тебе, что на этот раз не будет так, как в первой, потому что ты теперь понимаешь, что нужно для женщины. Ты будешь давать все, не так ли? В таком случае и я не нуждаюсь ни в... — Ком, слушай, теперь я буду знать только одного тебя. Я вся, вся твоя. Когда она выпроводила его из уборной, распалив целым дождем поцелуев, которыми осыпала ему лицо и руки, она несколько раз перевела дух. Боже мой! Какая вонь в уборной этой неряхи Матильды! Здесь хорошо. Какая-то ровная температура, напоминающая жилище Прованса при зимнем солнце. Но уж чересчур сильно пахнет испортившейся лавандовой водой и другими Не совсем приятными вещами. Она отворила окно и снова облокотилась на подоконник, внимательно рассматривая стеклянные галереи пассажа, чтобы чем-нибудь наполнить минуты ожидания.